Но новые опустошения, причиняемые галеотами, до того разъярения милицию и народ, что один англичанин, человек с влиянием, воспользовался тем, чтобы привести в действие кровавые казни, которыми угрожал Метсаморта. Служители отца ли ваши развесили белье для сушки на террасе дома консула. Англичанин уверил народ, что это сигналы, делаемые флоту. Двери консульского дома были немедленно разломаны яростной толпой, и дом был разграблен. Несчастный консул был очень стар и лишен употребления всех членов с тех пор, как был поражен в тунисе чумой. Отыскав его, бешеные алжирцы привязали его на стуле, снесли на мол, обернули спиною к морю, и, зарядив пушку порохом, привязали служители божия к жерлу ее — нанесли ему в этом положении тысячи обид и оскорблений и, наконец, принесли его в жертву своей ярости и отчаянию. Пушку разорвала, но она произвела все действия, которые ожидали от такого неслыханного варварства, ибо взрыв уничтожил большую часть плачевной жертвы. Остатки тела и клочки платья его были тщательно собраны несколькими христианами и хранимы как святыни Многие турки желали также иметь свою долю в дележе в память человека, добродетели которого заслужили ему даже уважение диких разбойников. За консулом последовали еще двадцать два христианина, которые погибли той же смертью. Между ними находился молодой человек, спокойный и решительный, по имени Шозель. Служа во французском флоте, он в счастливейшие времена взял в плен одного алжирского рейса и оказал ему самый радушный прием и человеколюбие. Последний, освобожденный в 1670 году, сохранил память об этом, и в ту минуту, когда Шуазеля привязывали к жерлу пушки, он узнал его. Немедленно бросился он к нему, крепко обнял несчастного француза, объявляя, что умрет с ним, если не пощадят его. Это братское самопожертвование должно было спасти обоих, как и рассказывается, Вообще общеизвестном анекдоте во всех Ну Но ярость алжирца была до того воспламенена убийством, что они не обратили даже внимания на просьбы своего соотечественника, и вместо одной жертвы выстрел сделал две. В таком положении находились дела, когда вдруг у французов обнаружился недостаток в бомбах. Около шестидесяти домов и несколько мечетей были разрушены, улицы усеяны обломками. Погибло четыреста человек, и потоплено три больших корабля на рейде. Но необузданные пираты все еще оборонялись. Чем несноснее становились их муки, тем менее, казалось они, склонными к переговорам. Господин Де Сен-Ели отправил к Дею парламентера, чтобы узнать его намерение. Нецо Морте с гордостью объявил, что... Как Дюкен не продолжал переговоров после выдачи ему христианских невольников, то он погребет себя скорее под развалинами Алжира, чем заведет новые переговоры. Французская эскадра, истощившая воинские снаряды и, будучи оттого не в состоянии продолжать свои операции, возвратилась с 25 октября в Тулон, куда привезла множество освобожденных невольников. В следующем 1684 году... Господину Дюссолью поручена была политическая миссия в Морти. Дикая смелость и изобретательный ум, которого заставляли опасаться, чтобы он не протянул на бесконечное время сопротивление, которое обошлось бы французам слишком дорого. При приезде уполномоченного он находился в борьбе с разными заговорами. Он был даже ранен в лицо в одном восстании, произведённом интригами тунисского бей. Это критическое положение много способствовало к тому, чтобы позбить с него спеси. Он так был расположен к миру, необходимому для его интересов, что объявил господину Дюссоли, что если король французский желает мира, он желает его десять раз, но, несмотря на его усилия, совет милиционный, который со дня на день приобретал большую независимость, новыми затруднениями останавливал заключение договора. Наконец, 1 апреля явился перед Алжиром де Турвиль с многочисленной эскадрой, чтобы поторопить заключение договора. После 23-дневных переговоров почти сошлись насчет условий, и мир был подписан 25 апреля к величайшей досаде англичан и голландцев, которые, завидуя успехам Франции и преимуществу, которое она желала приобрести над политикой Европы,